Ой, и ко мне это чертило сил нет. Разговаривает с нами как со слабоумными. Кисоньки, кисоньки, хотите ням-ням. Ну -ням, ты знаешь, как люди умеют сюсюкать. И я сказала маме: "Я так больше не могу. Будь что будет, а я отсюда смытвываюсь". Что я изделала? Села на метро, доехала до Leicester Square, а там скорее решилась с котами из Soho, стыдно вспомнить, чем мы с ними занимались даже в рабстве. Если нам чего понадобится, забираем все по водосточной трубе и тащим из квартиры. Об одной квартире я увидела телефон, такой, знаешь, современный, с кнопками, дай думаю, извякну бывшей хозяйке для смеха. Позвонила, мяу, говорю. Она меня тут же узнала, кисонька. Мне даже стало её жалко, она ведь меня по-своему любила. Сейчас у меня другая компания, поприличнее. Я теперь тусуюсь в подвале рок-клуба. Публика тут отпад. Хозяин моего дружка играет в рок-группе, поедет на гастроли, может и нас прихватит. Посещают ли кете тревожные мысли о будущем? Случается. Но пока я молода, хозяйка в своё время меня стерилизовала. Так что годдик-ка два ещё погуляю. Ну а если дела пойдут фигово, вернуть хозяйке. Не дай Бог, конечно. Она ведь поклонится Френка Сенатры, а мне сегодня такая попаса уже. Мне нравится. Итак, перед вами прошли три кошачьи судьбы. Эти трое не побоялись перестроить свою жизнь на новый лад. Следовать ли вам их примеру, решайте сами. Вот что говорит двенадцатое правило кошачьего преуспевания. Должен ли кот гулять сам по себе? Это уж на его усмотрение. Духовный рост кошачьей личности. Каких высот могут достичь кошки в своих духовных устремлениях? Люди полагают, что природа обделила кошек способностями и им будто бы никогда не стать великими живописцами, музыкантами, учеными или философами. Стоит ли удивляться, что из-за этих шовинистических предрассудков к кошкам с давних пор относятся как к животным второго сорта, препятствуют развитию их творческих дарований и пресекают всякие попытки кошек пробиться к свету знаний? Из года в год люди наказывают котят за то, что те сбрасывают с полок книги. Таким образом, кошачьей молодёжи не дают приобщиться к чтению. Котов, пытающихся научиться играть на музыкальных инструментах, например, на пианино, незамедлительно выставляют за дверь. Котов, предпринимающих творческие поиски в области живописи и вояния, ругают за то, что они грязь развели. Ну разве не ясно, что двуногие просто боятся соперничать с нами на равных? Вот где собака зарыта. Вернее, не собака, а кошачьи таланты. Однако есть области, в которых мы всё же можем добиться значительных успехов. Театр. Что ж, что о уж актёрское искусство? Мы освоили до тонкостей. Кому из нас не случалось изображать простодушно удивление, разглядывая разбитую статуэтку? Стоит направить этот талант в нужное русло, и становление кошачьего театра не за горами. Музыка. В основе величайших творений многих композиторов лежат темы авторства которых принадлежат кошкам. Так соната Скарлатти, кошачья фуга, навеянная мелодией, которую наиграл кот, прохаживаясь по клавишам пианино. Подобный плагиат приобрёл возмутительный размах. По мнению многих моих фанта staticопременников, музыка занятие не для кошек. Чтобы играть на музыкальных инструментах, нужны пальцы. Но так рассуждают те, кто не видит дальше своего носа. Если человеческие инструменты нам не подходят, кто мешает нам создать свои? Пустые банки из-под консервов прекрасно заменят ударные, а из мышиных кишочков недолго изготовить струны для гитар и скрипок. Наука Тут нам предстоит решить принципиальный вопрос. Должны ли научные исследования подчиняться сугубо практическим задачам, таким как разработка противообсового оружия, или же нам следует посвятить себя чистой науке, занятой извечными тайнами бытия? Как кошачье питание попадает в консервную банку? Почему вода втекает из ванны булькает? В обоих случаях у нас есть возможность оставить свой след в науке. Изобразительное искусство. Следует признать, что достичь значительных успехов в живописи нам вряд ли удастся, ведь кошки не различают цвета. Однако не забудьте, что художникам подчас доводилось создавать шедевры, используя многообразные оттенки серого цвета. Лучше обратиться к скульптуре. Тут тонкая кошачья натура может проявиться во всей красе. Для тех же, кому трудно держать в лапах молоток и резец, прекрасным средством самовыражения на первых порах станет лепка из глины, религия и философия. Согласно кошачьему вероучению, в начале бог-котец сотворил прекрасный сад и поселил в нём мышей и птичек.